— Милая Люсиль, я хочу, чтобы твоя маленькая хорошенькая головка припомнила некоторые факты. — Нет уж, ты со мной обойдись как следует, или или я ничего не скажу. — Давай, давай же, иди танцевать. Я не знал, как быть. — Дорогая, послушай, я очень хочу, чтобы мы стали друзьями. Но мне сейчас очень и очень некогда. Честно, куча дел. Несколько мест обижать надо. Пожалуйста, помоги мне. Меня интересует Олтор Пресс. Люсиль, покачивая бедрами, протанцевала обратно к приемнику и разом ополовинила свой стакан. Запросто. Два булька и полстакана нет. Все доложила фараонам. Все как на духу. — Плюнь ты на это, шел Можно мне звать тебя Шелли? Она снова придвинулась ко мне, ухватилась за лацка на пиджака. — Шелли. — Шелли. — Неплохо, правда? Я слабо отреагировал. — Пойми, мне очень некогда. Очень. — Может, я потом зайду? Сейчас уйду, а потом вернусь, окей?» Люсиль обиженно надулась. Нижняя губка выпятилась и влажно блестела. «Это нечестно. Ну и проваливай, ну и скатертью дрожка!» Она захихикала. «Ох, как ты мне надоел!» Шутку, конечно, потому что ее руки уже крепко держали меня за пояс. И не просто держали, а извивались и лезли под рубашку. Черт, неужели нельзя сначала сесть и поговорить? не -а. Сначала обязательно потанцевать. Ну что я мог поделать? Она была такой аппетитный кусочек, что слов нет. Женщина от Бога, если можно так выразиться. Другое дело, что Божий дар, оно использовало не совсем так, как предписано Создателям, но дара у нее не отнимешь. Уже из телефонного разговора мне было ясно, что Люсиль на веселе, но когда мы стали танцевать, это ее состояние заметно усилилось по опыту я знаю что топтаться с туканом в таких случаях мало толку поэтому я прижал ее покрепче и пока звучал румба несколько раз поцеловал так как ей по всей видимости и хотелось она целовалась своеобразно воопьется в губы и жует как резинку о наша схватка под музыку была долгой и мучительный, и я ослабел. Ослабел и сдался. А потом опять танцевали. Правда, информацию я все же получил. люсель была знакома с прессом около года к тому моменту, как он предложил ей участвовать в организующемся обществе внутреннего мира. Стояла, так сказать, у истоков. А всего их вначале собралось четверо, кроме Люсиль, еще одна женщина и какой-то приятель Олтера. Цель была простая — открыть обычное культовое служение, каких в Южной Калифорнии пруд-пруди. Посмотреть, как пойдет, насколько их обращенцы раскошелятся, и, если денег будет много, отхватить, Сколько можно? И насколько вы раскрутили вашу паству? О, шикарно! Весьма шикарно! Первые взносы так себе, но потом дело пошло. И вот когда все вроде бы наладилось и потекли денежки, он всех разогнал. Распустил и все тут. Прошло несколько дней. И я узнаю, что прессы больше нет, мертв. Миленький пресси мертв. Его угоразило разбиться как раз после того, как он всех уволил, так? Люсиль, тебе это не показалось странным? э э вообще-то нет. Она немного протрезвела, и глаза ее походили теперь на две коричневые пуговицы. — А что бы ты подумала, Люсиль, если бы я сказал, что Пресс по-прежнему жив? Что, возможно, он тогда не разбился и не сгорел? — Не поверила бы. Две большие карие и пуговицы шевельнулись. — А почему бы и нет? — Ты уверена, что Олтер Пресс мертв? Для Люсиль это был неожиданный вопрос. — Нет. Если подумать, то не уверена. Хотя он умер. Вернее, разбился в машине. Бах, со скалы, и нет его. А разве он не... Не знаю, Люсиль. Сам об этом думаю. Ты его ведь никогда не видела после аварии? Нет, ни разу. и Если больше не увижу, то не зареву. Он тебе не нравился? — Спрашиваешь. — Это не человек, а червяк. — Маленький, скользкий уж, никуда не годный. И всех уволил, подумать только. Абсолютно ни за что. — А как он с женщинами? — Он? Люсиль неопределенно хмыкнула. — А никак. — Что выжмешь из такого лысого слизняка «На тебя, Шелли, совсем не похож. Ты большой и сильный, и...» Я решил применить тему. «А с тех пор ты никогда ничего не пыталась узнать?» «Об обществе я имею в виду?» «Никогда и ничего. Что толку?» «Да и нашла себе другое занятие, более приятное». Я невольно обвел взглядом красиво обставленную квартирку и не стал спрашивать, что это за приятное занятие. Одно непонятно. Как они все еще процветают? Пресс сгорел, но гибель предводителя на бизнесе не отразилась. Ой, не знаю, Шелли, не знаю. Может быть, кто-то из его помощников продолжил Если б меня тогда там оставили, я бы, наверное, так и работала. Денег полно. Неужели такие большие суммы, что кто-то мог и позариться, рискнуть убить его, разогнать штат? На это не всякий решится. Какой-нибудь действительно крутой парень, и оружие надо иметь. Наверное, ты прав. Деньги... Деньги, много денег. Начало было так себе, но потом, как снежный ком, больше и больше. Мы оба замолчали. Что же получалось? А получалось то, что пресс сколотил компашку таких же, как и сам проходимцев, обвел их вокруг пальца и прикарманил выручку. Тем это, конечно, не понравилось. Они подстроили аварию, хотя из того, что я уже знал, можно сделать вывод, что сообщники прессы могли просто его проигнорировать. К тому же не удалось ничего обнаружить из того, чтобы опровергал официальную версию. Случайность. Одно из дорожных происшествий, если только он на самом деле погиб. В первых числах июля он надул нефтяного толстосума, вскоре после этого создал общество внутреннего мира, раскрутил его как следует, начал получать прибыль, а затем с этим связанных уволил. Получается именно так. И сразу вслед за увольнением его машина летит в пропасть. Нет, что-то здесь не то.